А протяженное сооружение с украшениями из досок по фасаду в начале века в нем могли бы содержать летательные аппараты Уточкина и Заикина. Но все равно сарай. Зимой там было шумно, пахло лыжной мазью и гуталином для тупоносых ботинок, но непременно и снегом, и ветром, наигравшимся в белых следах, и замерзшими лапами елок,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 Столбов со скамейками не наблюдали. Все было в порядке, и, конечно, стоял в помещении неисчерпаемый и вкусно черный запах лыжной мази. Лишь одно из уборщиц каждое лето мерещились в неосвещенных углах мерцание шелковых платьей и слышались дальние дивные голоса. Один из них как-то явственно пропел —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 Теперь же Шеврикука путанными петлями шел к лыжной базе. Хвоста не вел, и никакая подозрительная тресогузка или бабочка или радиоуправляемая модель его не сопровождали. С северного бока сарая Шеврикукой третий год, как была освобождена от гвоздей доска, в потаенную щель, используемую им чрезвычайно редко, Шеврикука и прошмыгнул.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 Лапланская, номер восьмой, для жесткой лыжини, со стеарином. Одновременно способствует и страстям. Ежели, конечно, натереть мускатного ореха и три поти. Что ты за мной поперлась, старая Карга, сказал Шеврикука. Или я не знаю дороги. Ох, ох удалой, Шеврикука. Погубитель сердец.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 «Я с утра невеселый!» «Оно и видно!» Лыжная мазь отскочила от шеврикуки и тут же заныла, забубнила, запричитала. Выходило, что она несчастная, брошенная, узурпированная, разрушенная солями и нечистотами, а ей не дают канифоли. И вдруг она сделала сальто через десять плошек с горящим спиртом, энергично перевернулась еще раз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 Семень не рассеивалась, и в Шеврикуку вошла тревога. Апартаментам четвертой сотни положено было быть, но их не было. Шеврикука шагал и шагал, и мог никуда не прийти. Но не нерастяжение истоптанного им пространства было причиной его тревоги. «Чудовище!» — будто кто-то шипел в нем. «Чудовище!»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 а он стоял перед ней лакеем. Штаны бы на него надеть короткие, чулки и туфли с пряжками, а в руки вместить поднос с чашкой кофе. Идти. Идти надо было отсюда. Вернуть горю бойсу сушеную воронью лапу и боли в дом привидений ни ногой. Никогда. Но вдруг опять по дороге станут душить, сдавят и вберут в чрево. «Не с монетой или капсулой и лошадиной головой связано это?» «Ну, милостивый государь Шеврикука», — сказала Гликерия, и пилкой убрала нечто лишнее с розового ногтя. «Я жду». Тут и влетела Дуняша невзора копоть. Голова ее была на месте, попельетки сняты, волосы густые и пышные, подняты вверх для дневных развлечений.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 «Сейчас мы закончим с посетителем, и я пойду завтракать в столовую». «Мне уйти?» «Нет, разговор пустой и недолгий». «А чего он притащился, идол ты этот, Шеврикука?» — осмелела невзора Дуняша и заглотала бублик. Пар пошел из ее рта и ноздри. При этом она и глазищами своими будто бы готова была столкнуть Шеврикуку в пропасть». Прежде он сам отправил бы ее в дальние края. А теперь промолчал. Промолчала и Гликерия, хотя дерзость невзоры Дуняши по отношению к гостю какому-никакому вышла не по чину. А та, не дожидаясь слов Гликерии или Шеврикуки, поспешила поделиться неотложными чувствами. «Это отставная прокурорша опять развесила кошачьи штаны и платье как раз в тех местах,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 Не ныть, а реже брать назначение на знаменку или вовсе туда не ходить. Это было бы разумно при шести совместительствах барышни. В них она наводила тоску или буйствовала не Дуняшей, а кем будет случай, расскажу. Но квартира на знаменке вызывала у взоры Дуняши особенные чувства. И дело было не в любви к ее эффектам. Конечно, ей нравилось вызывать острые ощущения,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 «В этом столетии», — звучало уточнение, «в этом столетии». В 26-м году всю квартиру, ныне в ней шесть жилых ячеек, было больше, доходило до 14 -ти. Занимал зубной врач Ценципер с кабинетом. Дуняша служила у него кухаркой, скорее даже домохозяйкой. Он ее ценил. Вообще был хороший человек. А в 27-м году Дуняшу убил негодяй Варнаков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 Конечно, мы особые простые. Кухарки, они урожденные тутомлены, и поселены не в апартаментах с анфиладами, а в номерах тридцать шестой сотни. Жалобы младшей кухарки, сказала Гликерия, Слышали? А куда же ты сможешь убыть из Москвы? Так ей скажу! Невзора Дуняша чуть ли не Кукиш хотела предъявить, но раздумала. Особенно при Шеврикуке. Тут ты и права, кивнула Гликерия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 Или просто так?» Тонкие крылья ноздрею были сжаты, и в глазах мелькало желание куролесить. «Большой вам поклон», — сказал Шеврикука. «Мне двигаться дальше». «Ему, Дуняша, наша компания, противна? «Не противно», — сказал Шеврикука. «А малоприятно. И стоять мне тут бессмысленно». «Ах, вот как!» — рассердилась Гликерия. «Конечно!» — Дуняша напротив обрадовалась. «Небось, завел новые шашни? Или его увлекли? Ведь сколько вокруг наглых баб! Вот и у меня на знаменке две комнаты занимает одна такая наглая, Савыкупеева!» Шеврикука взглянул на невзору Дуняшу с подозрением. «Совпадение? Или произнесено не зря?» «Во! Во!» — воскликнула Дуняша. «Сразу напрягся!» «Нам что до этого?» — пожала плечами Гликерия.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 Дуняша принялась тараторить далее, но Шеврикука слушал ее рассеянно, а сути просьбы ее он догадывался. При либеральных послаблениях привидениям, как и домовым, было дозволено свободное в человечем обличье посещение людей. В случаях, разумеется, когда эти прогулки или общения не могли повредить служебным усердием и благу. Ну и, конечно, соответствовали распорядку дня. При приобретении свободы и часов независимости первым делом, как известно, требуется насладиться ими. Некоторые, особо голодные, так бросились в наслаждение, что подорвали здоровье, по легендам и без того хлипкое. Или были определены за проказы в холодную. Иные особые наслаждения для себя отложили, посчитав, что не все завоевано. Эти еще продолжали борьбу,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 «Шеврикука, или не слышишь? Вот на башне и вблизи нее завелись богатые и выгодные духи. Для баллов снимают итальянский зал во дворце. Сведи меня с кем-нибудь из них по цене. Я его охмурю. Или он меня, ну?» «Не имею чести ни с кем из них быть знакомым», — сказал Шеврикука. «И не видел из них никого». «Врешь? Врешь!» — невзора Дуняша всплеснула руками. Такой проныры, как ты и никого не видел? Врешь! Нет, скучно с вами, скучно! Вот брошу вас и убуду отсюда. У века у уже убывала, сказала Гликерия, но без назидания и без ехидства. И глядела она не на невзора Дуняшу, а внутрь себя. Свое перебирала. У века дура, сказала Невзора Дуняша, она в привидение пробилась из Кикимор». «Неугомонная дура, а я?» «А ты угомонная? Или ты тоже пробилась из Кикемор?» Невзора Дуняша не ответила гликерии. Она, опять ойкнув, прикрыла рот ладушкой и стояла сама собой напуганная. «Вот оно что!» — Шеврикука принял во внимание интонации гликерии и испуг невзоры Дуняши. «Всерьез, выходит, обе!»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 чего милая Гликерия Андреевна, нельзя было быть вам зорче и предусмотрительнее и не вытаскивать из дров полено, сучковатое и с трещинами?» «Полено, как известно, выбирают в темноте?» «Тем более, что в темноте», — сказал невзора Дуняша. «То полено», — сказала Гликерия, — «вернулась в поленницу. «А ну так», — сказал Шеврикука, — «но, может, его оттуда и вовсе не вытаскивали».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 «Лежит в задумчивости вблизи водяных растений теплых стран». «Ты сама его видела?» — спросил Шеврикука. «Я говорю, говорят!» — фыркнула невзора Дуняша уже сердито. «Ладно, вы мне надоели. Мне все надоели. Я голодная. А мне к шести вентурист. Я иду на кухню. Какие тебе, Лика, готовить сегодня костюмы?» «Через час я должна быть на корте», — сказала Гликерия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 «Ну что?» — сказала Гликерия и гордо вскинула голову. «Проси». «Глупости!» — сказал Шеврикука. «Не ты ни о чем не можешь у меня просить, не я у тебя». «Проси!» — сказала Гликерия. «Ладно, прошу принять!» — сказал Шеврикука. И протянул ей мелкие вещи, опущенного в прошлое перста капсулы. «Иди!» — сказала Гликерия. «Как скажешь!» поклонился Шеврикука. «И более не приходи». «Но если...» «Не пропадут, а коли потребуется, возникнут сами».